Автопортрет В поднятии головы крылатый намек, но мешковат сюртук, В закрытии глаз в покой рук Тайник движения непочатый. Так вот кому летать и петь, и слово пламенная ковкость, Чтоб прирожденную неловкость, врожденным ритмом одолеть. 1913 1914.